«Но ваши планы...» «Все складывается странно. Если бы все зависело от меня, я бы уехала работать в Штаты и увез туда Диму. Но моя мама за короткий срок сильно привязалась к внуку и решительно противится нашему отъезду. А поскольку она человек пожилой и не очень здоровый...» Кроме того, вдруг выяснилось, что против нашего отъезда из страны возражает моя бывшая жена, которая живет в Москве, но, тем не менее, является Диминой матерью. Возможно, она делает это назло мне. А что думает по поводу всего этого сам Дима? Сам Дима тоже занял довольно странную позицию. С одной стороны, он говорит, что ничего не имеет против того, чтобы продолжать учиться в вашей школе. Разумеется, мне, как учителю математики, лестно иметь такого талантливого ученика. Но надо признать, что это просто нерационально. У нас в школе даже нет специализированного математического класса. А с другой стороны, вчера нам домой позвонили из консульства Германии и пригласили к телефону лично Диму. Мама слышала разговор. Похоже на то, что еще в Москве он вел какие-то переговоры с представителем немецкой фирмы, фактически за моей спиной. Дело в том, что, в отличие от меня самого, Дима говорит по-немецки. — Дима знает немецкий язык? — удивился Николай Палыч. Вот уж никогда бы не подумал. Он занимался с преподавателем с раннего детства. Его бабушка настояла на этом, а Дима, в отличие от меня и Диминого младшего брата, не противился. Дело в том, что моя мать сама свободно читает и пишет на немецком, и почему-то уверена, что именно немецкий, а вовсе не английский, язык образованных и культурных людей. Английский кажется ей слишком профанированным. Ну, — Что ж, в этом мнении вашей матушки что-то есть. Но, Дима, немецкий язык... — Признаюсь вам честно, я почти полгода наблюдал его на своих уроках и все-таки был крайне удивлен его победой на Олимпиаде. — А вы ожидали? — Вообще-то да, — кивнул Михаил Дмитрич. Я преподаватель и отец в одном лице. Заваривая всю эту кашу, я серьезно рассматривал именно этот вариант. А что касается того, что вы, Николай Павлович, не предполагали в моем сыне ничего особенного, это не удивительного. Он ведь и в прошлой математической школе отнюдь в звездах не ходил. Дима, в принципе, не демонстративен. — А вот и не скажите, — улыбнулся Николай Павлович. Едва появившись в классе, ваш Дима достаточно демонстративно оказывал покровительство Тае Коровиной, вон той толстенькой девочке, которая приехала откуда-то из Сибири и испытывала определенные трудности при адаптации в нашем непростом коллективе. «Да, я знаком с Таей. Она не раз бывала у нас дома и трогательно подружилась с моей матерью». «Но, может быть, Дима в нее просто...» э -э -э, «Ах, бросьте!» — махнул рукой Николай Палыч. Это было благородное покровительство в чистом виде. Достоинство таких девочек, как Тая Коровина, начинают ценить гораздо позже. Иногда, к сожалению, даже слишком поздно, в Димином же возрасте, влюбляются совершенно в других. Вот, к примеру, в таких, как наша Маша или Света,